Глава пятая «Мама», — проговорил Эрни Кертин, на мгновение отвлекшись от важного дела. Молодой человек усердно водил по оконному стеклу небольшой металлической моделькой, сопровождая свои движения жужжащим и ноющим звуком, предположительно изображавшим работу двигателей космического корабля на пути к Венере. «Мама, о чем ты думаешь?» Мисс Кертин, суровая с виду женщина, мыла в раковине посуду и промолчала. «Мам, а к нашему дому подъехала полицейская машина!» «Эрни, опять ты врешь!» проговорила миссис Кертин, звякая тарелками и чашками осушильную доску. «Ты уже забыл, что я тебе говорила по этому поводу?» «Я вру? Никогда!» с достоинством возразил Эрни. «Но это точно полицейская машина, и из нее вылазят двое мужчин!» Миссис Кертин круто повернулась к своему отпрыску. — А ты чем сейчас занят? — возмутилась она. — Позоришь нас. Вот чем. — Никак нет, — возразил Эрни. — Я ничего не делаю. — Это все, Альф, — продолжила миссис Кертин. — Он и его шайка. Настоящая банда. Я тебе говорила, и отец тебе говорил, что быть в банде — занятие непочтенное. Ничем, кроме неприятностей, оно кончиться не может. Сперва ты попадешь в подростковый суд, а потом, скорее всего, тебя отправят в исправительный дом. «А я этого не потерплю, понял?» «Они уже около входной двери», — объявил Эрни. Миссис Кертин оставила раковину и присоединилась к своему отпрыску возле окна. «Ну и ну!» — пробормотала она. В этот самый момент прозвучал стук дверного молотка. Торопливо вытерев руки о посудное полотенце, миссис Кертин вышла в коридор и открыла дверь. После чего с возмущением и сомнением посмотрела на двоих мужчин, оказавшихся на ее пороге. Миссис Кертин уважительно осведомился более высокий из этой пары. «Именно так», — согласилась женщина. «Не разрешите ли заглянуть к вам на минутку? Я детектив-инспектор Харткасл. Миссис Кертин против желания отступила. Она распахнула дверь и пригласила инспектора внутрь, в опрятную и чистенькую комнату, производившую впечатление нечасто открываемой, что было в общем — Совершенно верно. Повинуясь любопытству, Эрни пробрался по коридору из кухни и бочком протиснулся в дверь. — Ваш сын? — спросил инспектор Харткасл. — Да, — согласилась миссис Кертин и воинственным тоном добавила. — Что ни говори, он хороший мальчик. — Не сомневаюсь в этом, — не стал возражать инспектор. Некоторая доля задиристости оставила лицо миссис Кертин. — Я пришел к вам, чтобы задать несколько вопросов о доме номер 19 по Уилбром Крессент. Насколько я понимаю, вы работаете там. — Никогда не думала возражать, — проговорила миссис Кертин, так и не преодолевшая до конца воинственное настроение. — У мисс Мелисенты Пебмарш. — Да, я работаю, мисс Пебмарш. Очень приятная леди. — Слепая, — промолвил следователь-инспектор Хардкасл. Да, бедняжка. Но это так сразу и не заметишь. Просто удивительно, как это она умеет тронуть то да сё и найти себе путь. Сама ходит по улице и через дорогу. Она не из тех, кто станет устраивать шум из-за пустяков, как некоторые. Вы работаете там по утрам? Правильно. Я прихожу туда между половиной десятого и десятью и ухожу в двенадцать или когда закончу уборку. И резким тоном добавила. Не хотите ли вы сказать, что из дома было что-то украдено? Наоборот, сказал инспектор, подумав о четырех часах. Миссис Кертин недоуменно посмотрела на него. Так в чем же дело? спросила она. Сегодня днем в гостиной дома номер 19 по Уилбрам крессен был найден мертвый мужчина. Миссис Кертин была явно ошеломлена новостью. Эрни, заерзав от восторга на месте, открыл уже было рот, чтобы выдать. — Вот здоровска, однако решил, что этими словами привлечет ненужное внимание к собственной персоне и потому снова закрыл рот. — Мертвый? — недоуменным тоном повторила миссис Кертин и с еще большим недоверием переспросила. — И к тому же в гостиной? — Да, его закололи. — Вы хотите сказать, что там произошло убийство? — Да, убийство. «И кого ж это убили-то?» — потребовала ответа миссис Кёртин. «Увы, пока мы этого не определили», — признал инспектор Хардкасл. «И подумали, что вы можете помочь нам». «Ничего не знаю ни о каком убийстве», — решительным тоном заявила женщина. «Конечно. Однако у нас возникло к вам несколько вопросов. Например, сегодня утром к дому не приходил некий мужчина». «Не помню такого. Сегодня хотя бы...» А что это был за мужчина? Пожилой, лет 60, респектабельный, в темном костюме. Мог представиться страховым агентом. «Я таковских не пускаю», — проговорила миссис Кертин. «Всяких страховых агентов, камевоежеров по продаже пылесосов и британской энциклопедии. Не пускаю и все тут. Мисс Пепмарш не любит никакой торговли у порога своего дома. И я тоже». Согласно оказавшейся при нем визитке, убитого звали мистером Карри. Вам приводилось слышать такое имя? — Карри... Карри... Миссис Кертин покачала головой и подозрительным тоном произнесла. — На слух что-то индийское. — Ну, нет, — возразил Харткассел. — Он не был индийцем. — А кто его обнаружил? Мисс Пепмарш? — Юная леди, стенографистка, оказавшаяся в доме по недоразумению. Она думала, что должна выполнить какую-то работу для мисс Пепмарш. Она и обнаружила тело. Мисс Пепмарш вернулась едва ли не к этому мгновению. Миссис Кертин глубоко вздохнула. «Вот вот — Вот ужасто, Вот ужасто, проговорила она. — Мы можем в самое ближайшее время попросить вас сосвидетельствовать тело этого человека проговорил инспектор, и сказать нам, случалось ли вам видеть его в окрестностях Уилбрам-Крессент или в самом доме. Мисс Пепмарш совершенно уверена в том, что он никогда не был здесь. А теперь еще несколько мелочей. Можете ли высказать, сколько часов э, находилось в гостиной? Миссис Кертин без всякого промедления выпалила. Там в углу эти стоячие часы, какие называются дядовскими. Ну и часы с кукушкой на стенке. Из них выскакивает птичка и говорит ку-ку. Иногда от этого прям чисто подпрыгиваешь. И торопливо добавила. Я их не трогала. И никогда не трогаю. Мисс Пепморш любит сама заводить их. С ними ничего не случилось, — уверил ее инспектор. А вы уверены в том, что в этой комнате утром было всего двое часов? Конечно. А откуда там взяться другим? А не было ли там небольших квадратных серебряных часов в виде экипажа и небольших позолоченных часиков на каминной доске или фарфоровых часов с цветами и часов в кожаном переплете с надписью «Розмари» поперек угла? Конечно, не было. Ничего подобного. Но вы бы заметили их, если бы они вдруг оказались в этой комнате? Ну, конечно, заметила бы. На всех этих часах стояло время на час позднее, чем на напольных часах и часах с кукушкой. «Наверное, заграничные», — молвила миссис Кертин. «Мы с моим мужиком раз ездили в автобусе до Швейцарии и Италии, так там разница была в целый час. Должно быть вещицы из общего рынка, предшествовавшие ЕС организацией европейских стран, а я не одобряю его, этого рынка». И мистер Кёртин тоже. Мне достаточно и Англии. Инспектор Харткасл уклонился от развития политической дискуссии. «А не можете ли вы сказать мне, когда в точности сегодня утром оставили дом мисс Пебмарш?» «Четверть первого, точь-в-точь», — -точь, ответила миссис Кёртин. «Мисс Пебмарш тогда была дома?» «Нет, она еще не вернулась. Обычно она возвращается домой между двенадцатью и половиной первого» но не всегда одинаково. — Значит, ее не было дома? — Когда же она ушла? — До того, как я пришла в дом, то есть до десяти утра. — Хорошо. Благодарю вас, миссис Кертин. — Странное дело с этими часами, — проговорила женщина. — Может, мисс Пепморш побывала на распродаже? — Старинные, говорите? — Наверное, если судить по вашим словам. — А мисс Пепмарш часто посещает распродажи? — Месяца четыре назад купила на распродаже волосяной ковер, в хорошем состоянии и очень дешево, как она мне сама сказала. И еще велюровые шторы. Их пришлось подрезать, однако были как новенькие. Она часто покупает безделушки или картины, фарфор, что-нибудь такое. Миссис Кертин отрицательно покачала головой. Ни разу с тех пор, как я с ней знакома. Однако, как знать? Ну, то есть на распродаже нетрудно увлечься. А когда вернешься домой, спросишь себя, и что мне теперь с этой штуковиной делать? Однажды я купила шесть банок варенья. Если подумать, я сама могла бы наварить варенье дешевле. То же и чашки с блюдцами. В среду на рынке они куда доступнее. Она угрюмо посмотрела на него. Полагая, что больше ничего в данной ситуации узнать не удастся, инспектор Харткасл отбыл. И тут Эрни внес собственный вклад в обсуждаемую тему. «Убийство! Вот что!» — проговорил он. И вопросы покорения межпланетного пространства на какое-то мгновение уступили в его разумении место волнующему событию. «А сама мисс Пепмарш не могла укокошить его, а?» — со всей искренностью спросил он. «Не говори глупостей», — ответила его матушка, которую, впрочем, вдруг осенила какая-то мысль. «Интересно, а вот если бы я сказала ему...» «Что сказала, а, мам?» «Неважно», — ответила миссис Кертин. «Так, ерунда».